Глава 4. Не, всё-таки не болото. Хотя от лилий давно уже не осталось и следа. Вода не то чтобы свежая, но к приёму гостей её явно пытались облагородить. Даже камыши с берегов поубирали. Хотя дойти сюда от нашего крыла это почти половину Древнего Филдлюра отшагать. Вряд ли кто из невест захочет. Когда-то парковые дорожки освещались магическими фонарями, а по центру самого пруда сиял фонтан. тоже с цветной подсветкой. Мирсоль наполняли придворные, садовники ухаживали за парками. Сейчас же здесь темно и пустынно, ведь заброшенностью и ещё чем-то, что не получается пока распознать. Осторожно ступаю на остатки дорожки, некогда выложенной тёмным габра. Вода поблёскивает в свете лун, но как-то не приветливо. Может, и пытались облагородить, да всё равно кажется какой-то неприятной, чуждой. Эх. извели мой любимый пруд, а ведь некогда он был красивянным. Оглядевшись на всякий случай ещё разок и ожидаемого никого не увидев, ну кому понадобится бродить по ночам вокруг болот? Так вот, убедившись, что за мной никто не следит, прикрываю глаза, припоминая наставления ведьмы. Итак, нужно найти лягуша. Да-да, именно мужика, самца в смысле, и заставить его снести икру. А мужики, как правило, детьми предпочитают не заниматься. не рожать и икру не метать. Вот не знаю, по каким причинам именно этот ингредиент так действует на драконьих. Подозреваю, они и сами того не ведают. И боюсь представить, как рецепт пронюхали ведьмы. И кому вообще взбрело в голову заставлять лягушей метать икру. И давать понюхать драконам. Да. Но факт остаётся фактом, не единожды мной проверенным. Итак, нужно найти лягуша и войти в его сознание. Моих ментальных способностей на это хватает едва-едва. Всё же фея я не настоящая, а так сказать, по принуждению. Поэтому, подобрав юбки и скинув туфли у берега, какое-то время осторожно топаю по песку, выискивая лягушек на глаз и слух. Словно почуяв готовящееся непотребство, они разом все смолкают, прекращая наполнять воздух своим душу раздирающим кваканьем. Но я не отступаю. Ищу И вскоре оказываюсь вознаграждена за настойчивость, расплатившись всего-то замоченным подолом. Пару жаб заинтересованно замирают, разглядывая, что это за огромная фигура излучает на их волне. Но женщины меня сегодня, не интересуют, самки в смысле. Да и никогда, в общем-то, лягушки меня не интересовали. Тьфу, что-то мысли не туда свернули. Снова настраиваюсь на ритуал. А вот и он. Иди сюда, мой хороший. Ты-то мне и нужен. Не беспокойся, я буду ласковой и нежной. Цып-цып, в смысле ква-ква. Лягуш любопытно останавливается. Я опускаюсь на влажный песок, вглядываясь ему в глаза и посылая импульсы, каким научила ведьма. Конечно, это магия. Не самая светлая, ибо против природы и естественного положения вещей. Но и не самая тёмная, зла она не несёт. А лягуш и вовсе остаётся счастливым. Хм, ну, насколько это применимо к земноводным. Как на мой взгляд, драконы гораздо более неестественные создания. Как нормальный мужик может превращаться в махину в несколько раз больше объёмом? А ведь существуют, превращаются, ещё и права окачают, отбор устраивают. Так что угрызений совести от меня не дождутся. Всего-то привлеку принца для первого танца. Лягуш влюблённо квакочет, я умилённо вторю ему. Ощущаю, как в его организме циркулируют магические потоки, собирая необходимое. И, наконец, мой сегодняшний кавалер разоражается счастливым кваа, выделяя на заботливо подложенный мной листок то, за чем я, собственно, и шла. Аккуратно всыпав зеленоватую пахнущую тиной субстанцию в баночку от крема, которую позаимствовала у своих подопечных, посылаю зеленому ментальную благодарность. Надежно прячу баночку за корсет. И устало выдыхаю, рассматривая, как он обалдело пошатывается. Не был бы таким склизким, даже погладила бы. Старался, заслужил. Что ты тут делаешь? Раздаётся совсем на духом, и я вздрогнув выдаю: "Ква?" Надомно возвышается: "Ну, конечно, этот несносный бабник. К кому бы ещё стрял нагулять так поздно и так далеко от официальных покоев? А вы Бурмочу, поднимаясь. Ох, надеюсь, драконы не в курсе об этом снадоби, а то накроется мой бал и много чего накроется. Что-то я сильно увлеклась, не заметила, как он приблизился. Вообще никто не должен знать. Свой секрет ведь мы передают из уст в уста, и с посторонними не делится. Я как обычное исключение. Такова уж моя судьба. Отвечай. Настаивая, трептлеует, напоминая, кто тут хозяин, а кто служанка. И чего ему сегодня никого соблазнить не приспичило. И, кстати, куда он свою пассию вчера вёл? Далеко от нынешних покоев. Надо будет озадачиться. Жаль, я лицо не успела разглядеть. Вышла воздухом подышать. Нивинно хлопаю глазами. С лягушками поквакать, хмыкает. Расслабляет. Соглашаюсь. И вот вечно я вляпываюсь в какие-то дурацкие ситуации. Проклятие драконов так действует, не иначе. Ладно, и не из таких выкручивалась. Главное не позволить им нащупать слабости. Ночью одна, изгибает бровь Райнер. Вы тоже ночью и один. Я мужчина. А я женщина, сообщаю потихоньку пятясь к оставленным в траве туфлям. Я заметил. Представьте, я тоже. но придерживаю язык, одарив мужчину робкой улыбкой. Подставлять несчастную девчонку ни к чему. Внешность я так и не сменила. Уж ты-то от меня не убежишь. Дракон определённо засекает мои манипуляции и спешит принять меры. Это мы ещё посмотрим. Похоже, умудряется что-то вычитать в моём лице и, кажется, усомниться в собственных словах. Имя выдаёт требовательно, снова ухватив за плечо В принципе, у меня всегда заготовлен с десяток имён. Но тут обнаруживается одна проблемка. На платье имеется приколотая дощечка с именем служанки. Я планировала этим заняться чуть позже, наведаться к экономкам или кто тут отвечает за набор служанок, внести какое-нибудь имя в списки, табличку, опять же заменить. Да не успела пока. Но дракон явно учится на своих ошибках и спешит исправить вчерашнюю. «Не отпуская меня, тянется к чёртовой дощечке». «Эрлен Гиллоу», — произносит, коснувшись её пальцами. «У, ящер! Всем бы так в темноте читать. Даже я, тёмная, и то с трудом полутени различаю». «Ну, хоть вчера точно не прочитал, иначе две разные внешности на одно имя наверняка заинтересовали бы». «Пятясь, пятками нащупывают-таки туфли, и едва не падаю». Драконище придерживает и даже помогает принять вертикальное положение. Смотрит пристальным взглядом на обувку, словно подозревает её в содействии ему преступлению или ещё в чём похуже. Осторожно высвобождаю руку из его пальцев, наклоняюсь, чтобы надеть башмаки. Надо будет завтра позаботиться, чтобы настоящий эрлен на балу не было и держаться подальше от её подружек. Вступаю на дорожку, ну рептилоид топает рядом. Не отстаёт ни на шаг. Да что, у него своих дел нет? Я всё понял, выдаёт внезапно. Вот ящер всезнающий. Лучше признавайся. Что вы поняли? Хлопать глазками, однако же, отличный женский щит. Я бы на твоём месте к чудищам не лез. Хоть там и стоит охранка от всяких неразумных, но всё же. Чудищам Охранка что-то не приметила. Но на меня они и не действуют. Уж сколько раз пытались извести всякие разные своими охранниками. Да не тут-то было. С огненной магией вам не тягаться. Но если он решил, будет так вакало, я именно поэтому. Пусть. А вас что же к чудищам потянуло? Улыбаюсь Толике и кокетство. Проверить решил, никто ли не сунится? Некоторые невесты чего только не сделают, чтобы первыми испытания пройти. Это что же? Вы невест заставите сражаться с чудищами? Ужасаюсь. Неужели драконы и до такого додумались? С них станет. Не сражаться, он загадочно замолкает. Но тебе не скажу, а то разболтаешь, и какое же это будет испытание. Вот ящер. Даже не скажете, что за чудище? И не пытаюсь держать вспыхнувший азарт. Наоборот, пусть видит. Лишь бы с завтрашним балом не соотнёс. Нет. Райнер продолжает пристально всматриваться. Нервничаю. Может, это его охранка как-то меня засекла. Подала ему знак. Или интуиция, в чувствительном месте сосредоточенная, обострилась. Так ведь я в воду и не лезла. Чуть подол только замочила. Что не считается. Надеюсь. Даже мысленно ничего такого не нащупала. Лягушками была уличена. И вообще, нашли, где чудищ складировать. В моём любимом пруду. А охраны у вас нет? За чудищами присматривать. «Никто, кроме меня, не справится», — пожимает плечами Райнер. «Ребят терять зазря жалко». «А невест не жалко?» «Не-а. Их и без того много развелось». «У-у-у, драконюка паршивый». Ну так нам же женихов тоже не жалко. Эко невидель. Ладно, я узнала, что собиралась, пора и честь знать. А то ещё решит очередную служанку в очередной тёмный уголок заволочь. Надеюсь, Серлин не в его вкусе. Пышечка коротышечка. И вообще. Ква. Раздаётся совсем на духом. Подскакиваю. Вот же. Мой лягуш, кажется, решил, что я его сбывшаяся семечта, и нам теперь навеки по пути. притаился на плече под волосами Драконище смотрит подозрительно Мне пора, выдаю поскорее, ускоряю шаг. Отстань ты уже от меня, иди к своим чудищам. Тебе среди них самое место. Куда? тут же интересуется, ухватив меня за предплечье. Покормить зверушку, сообщаю первое, что приходит в голову. Чью? моментально реагирует драконище. Но нет, подставлять невинных невест, как и служанок, не по мне. Всё, первым делом добираюсь до Вельгилины и её списков, а то вообще не в курсе, кто есть кто и что куда. Простите, я ещё не выучила всех гостей. Опускаю глазки, ковыряю носком туфельке землю. Это что же за животное, которое лягушками питается? Змея? Поднимает бровь Рейнер. Да чего настойчив и требователен? Можно подумать, он тут не принц. выбором жены озабоченной, а даже с ходу и не придумать кто, но в любом случае озабоченной. Не лягушками, пытаюсь смахнуть моего зелёного кавалера, но тот прочно умостился у меня на плече и прирос. Я бы даже сказала, присосался. А чем? Мясом? И вы вышли на охоту? На рыбалку скорее. Ох, да что ж ты такой настырный? Ну вот какая тебе разница, чем служанки занимаются? Какое животное. Не отстаёт Райнер. Виверна. Четно продолжаю выкручивать руку из его железной хватки. Во-первых, виверны мелкие дальние родственники драконов. Их хвост у них змеиный, как раз подходит под подозрения неугомонного принца. Ну и в последних сама я их просто обожаю. В отличие от драконов, эти милахи приветливы и вообще любимцы огненных фей. Кто посмел привести виверну в Мерсоль? Рёв Райнера столь грозен, и явно я где-то накосячила. Пожимаю плечами, на всякий случай пятясь. «Которая из невест? Как она выглядела?» Нависает воздушный принц надо мной. Так и хочется посоветовать не взлететь от натуги. Рубашка хлопает в поднявшемся ветру. Тёмные волосы развиваются. Холодает, между прочим. И от ветра, и от взгляда с тоном Райнера. «А может, то была не невеста?» Отвечаю с сомнением. Принц явно собирается возразить. Неужели драконы за последние 50 лет узнали о вивернах нечто такое, что не рискнули бы притащить сюда? Но, видимо, сомнения всё же мелькают. Давай так, произносит наконец. Я никому не скажу, что ты бродила ночью по дворцу. А ты за это? Делает драматическую паузу, будто пытаясь понять реакцию. Вот бабник. Да, сейчас прямо я с тобой за твою милость Рассказываешь мне всё, что у невест происходит, подытоживает извращенец Хренов. Да так я тебе и рассказала. Хотя для служанки, конечно, весьма привлекательное предложение. Он ещё и золотой монеткой сверкает меж пальцев, но ловко прячет обратно, едва я тянусь к ней. А что, свободные деньги да житёмно анобель не помешают? Не заработала пока, холодно сообщает Райнер. Завтра жду тебя после бала со всей информацией про Веверн и прочих, хмм, тварей. Хорошо, лорд. Кланяюсь. Ну, Райнер Скайлер, я тебе ещё припомню. Донощицу нашёл. Так донесу. Мало не покажется. Главное самой побольше разузнать. Драконий ще резко выпускает меня, от чего едва не падаю. Хорошо, хоть не пристаёт с непостоенностями. вопреки собственной репутации и нашей предыдущей встрече. И да вообще, сегодня он какой-то ещё более опасный. Спешу смыться подальше, пока снова хватать не начал. Бросаюсь к стенам Мерсоля, выделяющимся на фоне ночного неба тёмными острыми углами. Лягух, нервно квакнув на моём плече, чуть не когтями в меня вцепляется, но почему-то не пытается слинять подальше от дёрганой возлюбленной. Или не знаю. «В кого он там меня записал?» «Так, сначала зелье сварить. Ему ещё настояться пару часов нужно. Потом, надеюсь, все угомонятся и заснут, включая принца. Затем наведаться к Аалзу. Или сначала к распорядительнице. Да, пожалуй, к распорядительнице. У неё более насущная информация. А Аалз тысячу лет свою собирал. Ещё немного похоронит». Усиленно прислушиваюсь. Не увязался ли за мной дракон?